Глава одиннадцатая. Снова он сбежал. Не то чтобы я в данный момент не была этому безумно рада, но... Неужели Адонар не умеет общаться по-другому? Внезапно в голове всплыли слова Йоргина: Его дракон отличается от остальных. Он жесток, беспощаден и жаждет крови. Почти тридцать лет он копил обиду и злобу Адонарна И сейчас хочет лишь убивать, уничтожая тех, кто столько времени причинял боль им обоим. Значит ли это, что он сбегает, потому что не хочет причинить мне вред? Этот вопрос породил новый, куда более важный. А мог ли он вообще сделать мне что-то плохое? Все наши перепалки оставались только словесными. А Донард меня и пальцем не тронул. Это факт. Тогда чего он боялся? Что пугало этого страшного дракона? Ответа я так и не нашла. Зато среди очередной груды почты нашла отличающееся от всех письмо в черном конверте с золотой печатью, на которой гордо красовалась монограмма. АВ. Дрожащими руками и с плохим предчувствием я открыла конверт и вытащила на свет письмо. Сердце не обмануло. Это было послание от лорда Вигмара. Мой сладкий дурман. Сегодня 22.00. Город под замком. С нетерпением жду встречи. Алан Вигмар. Письмо выпало из ослабевших, задрожавших рук. Какой ужас! Почта попадает напрямую ко мне. Никому, кроме меня, до нее нет дела. Но... Но что, если кто-то видел конверт от лорда Вигмара? Спокойно, Айли. Без лишних истерик. Алана Вигмара знают все. Если бы кто-то увидел послание от его имени, то Кеннер уже знал бы об этом. А что, если он и знает? Мне стало значительно хуже, чем было секунду назад. Что, если Адонарну сообщили о письме, но он по каким-то причинам решил не вскрывать его сам, а подсунул мне? Или еще хуже? Все-таки вскрыл и изучил содержимое, а затем магии вернул первоначальный нетронутый вид. Что, если лорду Кейнеру известно о моих встречах с императорским советником? Небо, какой ужас! Это хуже, чем ужас! Это смерть! Верная, моя! Едва сдерживая болезненный стон, я в страхе сжала голову руками. Вонзилась пальцами в кожу до боли, дрожа и раскачиваясь в кресле. Что делать? Что мне делать? Рассказать Кейнеру правду? А если я надумала лишнего, и он ни о чем не знает? А если наоборот знает, но я промолчу? Какой из вариантов верный? Как мне поступить и не ошибиться? Как мне избежать жертв и катастроф? Остаток дня прошел, как в тумане. Я не могла оставаться на одном месте, но в замке практически никого не видела и не слышала, утопая в собственных переживаниях. Письмо Вигмара я сожгла. И теперь терзалась страхами о том, что Кенер, как дракон, сможет восстановить его из огня. Или обвинит меня в лжи и приговорит к смерти, если он уже видел послание и убедился в том, что я ему вру. — Ты сама не своя. Не знаю, в какой момент меня поймал Глем, но вид у друга был крайне мрачным. — Я сейчас с ума сойду. Сиплый шепот вырвался из груди вместе с громким всхлипом. Парень тут же обнял, спрятав мое лицо у себя на груди, махнул кому-то и бросил что-то насмешливое пытаясь убедить случайных свидетелей в том, что со мной все в порядке. А меня трясло. Просто трясло в его руках. Что же это такое? Во что превратилась моя жизнь? Кем стала я сама? Окончательно запуталась и перепугалась. Ничего не понимаю. Ни что делаю, никуда иду, ни что будет в итоге. Эта неизвестность убивала. Еще и воображение, будто издеваясь, подкидывало сюжеты дальнейших событий. Один другого ужаснее. Я или умирала от рук разъяренного Адонарна, или рожала детей Вигмару. Глем довел меня до спальни, насильно усадил на стул и сам пошел изучать содержимое моего медицинского шкафчика. «Сейчас выпьем невкусных успокоительных и ляжем спатеньки, да?» — приговаривал ласково, старательно что-то еще. «Нет», — простонала я, — «у меня встреча. Сегодня в десять». Парень медленно обернулся и крайне внимательно посмотрел в мои полные слезы глаза. «С ним?» — уточнил осуждающий. «Глем!» Я спрятала лицо в ладонях, с трудом сдерживая рыдание, «Только не начинай!» Он и не стал. Не знаю, вид ему мой не понравился, или Мак просто не знал, что сказать. В итоге без слов принес мне настойку успокоительного беснотворного эффекта. Уронил 15 капель, точную дозировку для моего веса и возраста, стакан с водой, все размешал и вручил мне. И сидел рядом, и сидел рядом, пытаясь вытащить из подавленного состояния рассказами из жизни, еще с час. А потом время кончилось. «Мне нужно собираться», произнесла я ровным, лишенным эмоций голосом. Капли оказались потрясающими, глушили эмоции только так. Внутри меня воцарилась долгожданная тишина. Море чувств успокоилось и стало гладким и безмятежным. А высоко над ним сияла яркая луна разума. Теперь, когда эмоции больше не брали вверх, я могла размышлять трезво. Этим и занималась, собираясь навстречу. Лорд Алан Вигмар – дракон, который необходим нам в союзнике и которого мы не одолеем в качестве врага. На его стороне сила, знание, влияние, положение и деньги. На нашей – лишь удача. Никак иначе я не могу назвать то, как нам удавалось выживать все это время. Он нужен нам. А мне бы увидеть наш с Кейнером контракт. Хоть одним глазочком. Прочитать, на каких условиях он был заключен и чем грозит невыполнение его условий. Может быть, там все не так страшно, как мой брак с Вигмаром. Взгляд упал на часы. 21:25. Успею или... Сжав кулон на шее, позвала. Глем, нужна помощь. «Приятно, что вы приняли мое приглашение». Голос императорского советника был мягким, низким и имел цель очаровать одну конкретную меня. Вигмар плавно, как большой умелый хищник, шагнул навстречу, протянув поистине шикарный букет алых роз. Безразлично взглянув на цветы, даже не попыталась принять подношение. Посмотрела выше на мужчину в безупречном костюме и длинном темном пальто поверх. Уличное освещение падало на его мощную фигуру, подсвечивая контуры и делая лицо аристократа еще более коварным и опасным. «Любопытно, что вы путаете определение собственных действий, называя ультиматум приглашением». Где-то глубоко внутри коротко вспыхнуло удивление от звучания моего голоса. Он был непривычно холодным, ровным и безразличным. Темные глаза советника полыхнули заинтересованным подозрением. Моя девочка отрастила коготки, уточнил насмешливо и тут же решил «Мне нравится». «Я не ваша», напомнила об очевидном. «Пока», выделил мужчина, в глазах которого все ярче пылало предвкушение. И радость от такой неожиданной, но явно приятной для него перемены в моем поведении. Мы встречаемся, чтобы это исправить, если ты не забыла. Поняв, что я не собираюсь брать цветы, лорд Вигмар попросту отшвырнул их в сторону. За полетом и падением шелестящего букета не следил ни один из нас. Мы пристально смотрели друг на друга. Мы встречаемся ради выгоды, которую каждый из нас получит из этого сотрудничества, а садило его собственнические замашки. К слову, пока я наблюдаю лишь действия со своей стороны». Советник усмехнулся, тут же негромко, но искренне довольно рассмеялся. Сейчас он снова напоминал мне хищника, который много лет питался невкусными кроликами, а тут, наконец, нашел достойного противника и предвкушал славную охоту. «Вы под чем-то, не так ли?» – уточнил с проницательным прищуром. «Вероятный эффект не продлится долго, но так даже интереснее. Идем, Айлин, нас ждет ужин и увлекательный разговор». «Собственно, за этим я и пришла, не так ли?» Алан протянул раскрытую ладонь, перед этим практически незаметно ловко стянув с нее перчатку. «Можно было сделать вид, что я ничего не заметила, но вместо этого долго и пристально посмотрела мужчине в глаза. Он улыбнулся, ничуть не смущенный и не виноватый. Пришлось вложить ладонь, проигнорировать недвусмысленные поглаживания мужскими пальцами и дать увести себя в огненный портал. «Успокоительное?» – спокойно уточнил лорд, пока вокруг нас ревело пламя. Кольнула досада за то, что он так быстро понял, но на то он и императорский советник, чтобы быть умным и делать верные выводы. «Я настолько пугаю вас!» В следующем вопросе в снисходительной насмешке промелькнул укор. «Я фактически предаю будущего императора. Тайно встречаюсь с вами у него за спиной». Отозвалась ровно, даже не глядя на мужчину, но отчетливо ощущая его изучающий взгляд. «Тот факт, что я делаю это ради всеобщего блага, а Адонарна не остановит. Если узнает, он будет в ярости» что с очень большой вероятностью прервет мое существование. Моя нервная система не выдерживает такой нагрузки. Так что да, успокоительное. Он ничего не ответил, задумавшись о моих словах. Между тем, пламя погасло, перенеся нас в ресторан. Как неожиданно. Правда, в этот раз заведение было другим, а мы оказались в просторном кабинете с всего одним большим окном, зато действительно впечатляющим обилием зеленых растений в горшках разной величины и сотни серо-голубых огоньков которые, будто светлячки, медленно кружили в воздухе. Они и являлись единственным здесь освещением, из-за чего создавалась атмосфера волшебного полумрака. «Нравится?» – как-то отрешенно спросил Вигмар, подводя меня к столу и отодвигая стул. «Мне все равно», – ответила честно, садясь. Он промолчал снова, и следующий вопрос прозвучал только, когда Аллан устроился напротив и взялся за бутылку вина. «Ты не изменила мнение насчет алкоголя?» «Нет. Вы предприняли действия по приближению Аданар к трону Императора?» Алан укоризненно цокнул языком и насмешливо посмотрел на меня, ловко откупоривая бутылку. Ты настойчиво, мне это нравится. Да, предпринял. Мятежный север готов поддержать твоего Адонарна взамен на несколько незначительных услуг. Герцогство Ивойс, основной поставщик продовольствия в империю, в ближайшее время утонет междуусобицы и временно лишится влияния, как и род императорских боевых артефакторов болимер. Кроме этого, входящие в совет семьи Арас, Гемейт, Сойс, Даран и Пиейн по тем или иным причинам также не смогут принимать участие в жизни нашей страны. Все это он говорил спокойно, слегка даже лениво, пока наполнял свой бокал рубиновой жидкостью, мой оранжевым соком, снимал крышки последовательно с наших блюд, промакивал руки влажным полотенцем, затем сухим, брался за приборы и приступал к нарезке своего мяса. Договорив, отправил порцию в рот и принялся жевать, насмешливо воззрившись на меня. Внимательно выслушав, я не смогла сдержать собственного восхищения действиями этого человека, разделяя и властвуй во всей своей губительной красе. Мне оставалось лишь порадоваться тому, как все сложилось, ведь только что подтвердилось то, что я понимала с самого начала. аллана Вигмара в качестве врага мы бы не пережили. У меня для тебя подарок. Вдруг вспомнил он, откровенно наслаждаясь моим восхищением. И, протянув руку, активировал ярко вспыхнувшее пространственное окно, из которого вытащил длинный плоский футляр темно-изумрудного цвета. Внутри оказался изящный браслет из белого золота, усыпанный бриллиантами. Его, не вытаскивая из коробочки, и протянули мне с кривой довольной улыбкой. Mm. Мои руки даже не дрогнули, а вот шея вытянулась. Глаза внимательно оглядели щедрый подарок, из губ слетела заинтересованная. «Его можно продать?» Вигмар будто что-то такое и ожидал, рассмеялся, но не обрадовал. «Боюсь, что нет». «Браслет-артефакт, настроенный под тебя». Сказав это, Алан крайне внимательно посмотрел на меня. Я продолжала рассматривать браслет, но его взгляд ощутило всем телом. Оно и понятно – настроить артефакт под конкретного человека можно только в том случае, если имеешь отпечаток ауры последнего. У меня на подобные манипуляции никто разрешения не спрашивал. Меня даже в известность не поставили и сделали это неощутимо. Что удивительно, потому как обычно процесс снятия слепка довольно неприятный. И теперь Вигмар открыто признался в собственных действиях и ожидал моей реакции. Тогда я не приму, решила, утратив интерес к украшению и впервые взявшись за приборы. От него будет больше проблем, чем польза. Я вынужден настаивать, Айлин. Опасно прищурился дракон и положил коробочку рядом со мной. Какие у него свойства? Спросила примирительно, не желая устраивать ненужных сцен. Ты очень любопытна, мой сладкий дурман. Глаза лорда Вигмара загадочно блеснули. Узнаешь. Позже. Его ответ мне не понравился, что я и поспешила озвучить. «Как можно принять магический артефакт без спроса, настроенный под тебя и обладающий какими-то жутко секретными свойствами? Это все равно, что подписывать, не глядя, свой смертельный приговор». «Ты настойчиво, начал было Алан. «Вам это нравится», — продолжила за него. «Хотите, чтобы я приняла браслет? Расскажите о его свойствах». Лорд Вигмар довольно рассмеялся. «Мы разве не переходили на «ты»?» «Не припомню» ответила, не спуская сала на ожидающего взгляда. Но он не сдался и кивнув на подарок, хитро предложил. А ты надень и узнаешь. Дайте угадаю. Показательно задумалась и озвучила логичное предположение. Заклятие несъемности? В том числе. Довольно улыбнулся дракон. Неужели я похожа на дуру? Следующий вопрос слетел с моих губ поразительно спокойно. Отнюдь. Алан Вигмар откровенно надо мной забавлялся. Наоборот. Ты кажешься мне поразительно сообразительной девушкой, Айлин. Поэтому я попрошу вновь, пример браслет. будь хорошей девочкой. Обещаю, что в нем нет ничего коварного и смертоносного. Успокоительное действовало замечательно. Благодаря ему весь нагнетаемый лордом Вигмаром страх умер в зародыше, позволяя мысли трезво. Наверное, дурой я окажусь, если откажусь от его подарка. Кто знает, на что способен тот, кто всего за несколько дней сумел склонить весь Север на поддержку Адонарну, а также избавить совет от дурного влияния сразу нескольких крупных семей. И все это скрытно, не привлекая к своей персоне лишнего внимания. Поразительно. Да, отказываться от подарка было бы опасным ходом. Небеса. Играй с сильнейшими, не забывай, что играть будут тобой. Не заставляйте меня жалеть о том, что доверилась вам. Улыбнулась, протягивая руку. Доверие – непозволительная роскошь для людей нашего положения. Советник с громким челчком застегнул украшение на моем тонком запястье. И я почувствовала. Царапнувшее внутри сожаление от мысли о том, что очевидно, только что совершила ошибку с последствиями которыми мне теперь предстояло разобраться. Как ощущение. Вигмар с неприкрытой насмешкой следил за мной. Призадумавшись, ответила честно. Я голодна. Губы мужчины дрогнули в улыбке, и мне сделали жест, предлагая приступить наконец к ужину. Странно. Он точно вложил что-то в браслет. Но вот что именно? Отрезая кусочек мяса, отрешенно подумала о том, что надо почаще принимать эти успокоительные. Все же прекрасно жить, осознавая вещи и принимать решения, опираясь только на холодный разум и не поддаваясь эмоциям. Я слишком много боюсь в последнее время. Хотя, может быть, я стала такой после встречи с Кейнером. Если бы у меня сохранились воспоминания, я могла бы говорить об этом с уверенностью. А так приходилось довольствоваться лишь догадками и предположениями. Мы вели непринужденную беседу ни о чем. Ужиная, когда крупный перстень на руке советника обогрелся алым и настойчиво запульсировал, привлекая внимание своего хозяина. Прошу простить, он промокнул губы салфеткой, откинул ее на край стола и магией активировал артефакт. Хсар, Орто, Ивглердет, Гха, Ирх, Рдакерн. Прохрипел резкий низкий мужской голос. Я взяла бокал и задумчиво отпила сок. Язык узнала мгновенно. Рейсласский. Язык гордых, своевольных, сильных и потому независимых племенных горцев, живущих в пустоши за пределами империи. Но самым странным было то, что я мгновенно перевела услышанное. Вождь выполнил ваши условия и ждет дальнейших приказов.